Слово «умру» насмешкой повисло во влажном воздухе. «Урсула, а давай посмотрим на это с другой точки зрения», — предложил Бернард. «Какой смысл не тратить свои сбережения? Почему бы тебе не прожить остаток жизни с наибольшим комфортом? Но я не хочу умереть нищей. Я хочу хоть что-нибудь кому-нибудь оставить. Тебе, например». «Не смеши меня. Мне не нужны твои деньги». Из разговора с тобой по телефону на прошлой неделе у меня сложилось иное впечатление. Но они мне не нужны, я их не хочу», — заверил ее Бернард и добавил, приврав, как, впрочем, и все остальные. «Если я не сделаю завещание, меня забудут, я исчезну без следа. Детей у меня нет. Я ничего в своей жизни не добилась. Что напишут на моей могиле?» «Она неплохо играла в бридж». «Шестьдесят девять лет она все еще проплывала полмиля. Или, может быть, ее шоколадная сливочная помадка очень славилась в округе?» «Примерно так». Урсула с трудом вытащила бумажную салфетку из коробки, стоявшей на столике у кровати, и вытерла глаза. «Но я тебя не забуду», — мягко произнес бернет «Я никогда не забуду, как ты навещала нас дома в Лондоне, когда я был мальчиком». На тебе еще было красное с белым платье. Да, я помню это платье. Оно было белое в красный горошек, правильно? Вот удивительно, что ты помнишь. Охваченная воспоминаниями, Урсула довольно улыбнулась. Бернард посмотрел на часы. «Ну, я, пожалуй, пойду. Мне еще нужно заехать в больницу, узнать, как там папа. Я приеду завтра». Он поцеловал ее в костлявую щеку и вышел. «Миссис Джонс...» Постерегала его в темном коридоре. «С вашей тетушкой все хорошо?» «У нее сильный запор. Это потому, что она не ест. Я собираюсь поговорить с ее врачом. Вы уж скажите ему, что я хорошо готовлю для вашей тетушки, ладно?» «Да, миссис Джонс», — терпеливо ответил Бернард и ушел. Он оставил автомобиль на солнце, и от пекла в раскалившемся салоне у него перехватило дыхание. Пластиковое покрытие сидений обожгло через брюки бедра, а до руля почти невозможно было дотронуться, так он нагрелся. Но Бернард почувствовал радость, вырвавшись из темного душного дома и унылой комнаты Урсулы. Он хорошо помнил это ощущение по своим приходским визитам. «Эгоистически, но неудержимый взлет настроения, как только за тобой закрывается дверь, отмеченного болезнью дома», «Животное удовлетворение от того, что ты здоров и подвижен, а не болен и прикован к постели». Он перевел рычаг коробки коробке скоростей в положение движения и повернул ключ зажигания. Ничего не произошло. Только через несколько минут, встревоженный и покрывшийся испариной, он обнаружил, что двигатель заводится лишь в положении остановка. Двигатель уже работал, когда этим утром Бернард сел в машину, стоявшую за оградой, а не на территории прокатной фирмы. Никогда раньше он не ездил с автоматической коробкой передач, и путешествие к миссис Джонс оказалось несколько нервирующим экспериментом. Прибавляя скорость, он так и норовил нажать левой ногой на педаль тормоза, словно на сцепление, как полагается при переключении на следующую скорость – отчего его автомобиль, взвизгнув, внезапно останавливался и вызывал возмущенные сигналы у едущих позади машин. Чтобы избежать этого, нужно было, как он определил опытным путем, убрать левую ногу под сиденье, хотя поза тогда получалась весьма неудобная. Также он сел и сейчас, переставив правую ногу с тормоза на педаль газа, и автомобиль плавно отъехал от тротуара. Губы Бернарда кривились в неудержимой ухмылке ребяческого восторга. Ему всегда нравилось водить машину, а волшебная легкость управления «Хондой», которую дарила автоматическая коробка передач, только усиливала это наслаждение. Он опустил стекло, чтобы ветерок охладил салон. В больнице Святого Иосифа Соня Ми взяла у Бернарда страховой полис и, по всей видимости, осталась удовлетворена тем, что там вычитала. Она сообщила Бернарду, что мистера Уолша перевели в основное здание, где он и нашел отца в двухместной палате за ширмой, спящим после приема успокаивающего. Иглу капельницы из руки вынули, дышал он спокойно. Одет он был в больничную рубаху, и дежурная сестра объяснила Бернарду, что нужно перенести на следующий день из одежды и туалетных принадлежностей. Вспомнив видавшую виды пижаму, в которой отец спал прошлой ночью, выцветшую и криво заштопанную с двумя отсутствующими пуговицами, Бернард про себя решил купить ему по дороге домой парочку новых. Дежурная в вестибюле посоветовала универмаг под названием «Пениз» и объяснила, как добраться до торгового центра Аламуана, Муана» — обширного комплекса зданий, возвышавшегося над еще более обширной автостоянкой. Минут тридцать Бернард в полной растерянности бродил по торговому центру среди фонтанов, растений роскошных салонов, где звучала музыка и продавалось все, что угодно, только не мужские пижамы, пока не наткнулся на пенис, поднявшись на эскалаторе на самый верх и не сделал там все свои покупки. Себе он приобрел легкую одежду на время пребывания на Гавайях, пару рубашек с короткими рукавами, шорты цвета хаки и хлопчатобумажные брюки, Продавщица в изумлении смотрела, как он отделяет две 100-долларовые банкноты от пачки в бумажнике. Вернувшись в квартиру, Бернард сразу же спрятал большую часть денег в коробку из-под печенья, описанную Урсулой. Позвонил в Гезер и договорился о встрече с врачом Урсулой на следующее утро. Усевшись в кресло, он принялся составлять список того, что еще должен был сделать. Подсчитать стоимость активов тетки, разузнать насчет интернатов но внезапно на него навалилась усталость. Он на минутку закрыл глаза и моментально уснул. Разбудил его телефонный звонок. Было восемь часов, за окном уже почти стемнело, он проспал больше часа. «Алло, это я, Ланда Миллер», произнес женский голос. «Кто?» «Несчастный случай сегодня утром, помните? Я вела машину». «Ах, да, простите, я плохо соображаю». Он подавил зевок. «Я только хотела узнать, как себя чувствует ваш отец». Бернард вкратце обрисовал положение вещей. «Что ж, я рада, что не оказалось хуже», заметила Иоланда Миллер. «Но, видимо, это погубило ваш отпуск». «Мы здесь не на отдыхе», сказал Бернард и объяснил, зачем они прилетели на Гавайи. «Как же неудачно! Значит, ваш отец даже еще не видел сестру, да?» «И оба они прикованы к постели. Их разделяют всего несколько миль, но с таким же успехом могла бы разделять и тысячи. Полагаю, в конце концов, им удастся встретиться, но пока все как-то бестолково». «Вы не должны винить себя», — сказала Иоланда Миллер. «Что?» Бернард подумал, что ослышался. «У меня такое впечатление, что в случившемся вы вините себя». «Ну, конечно, я виню себя», — вспылил он. «Все это предприятие было моей идеей. Ну, не совсем моей, но я все организовал, убедил отца поехать. Он никогда не попал бы под машину, если бы я не привез его сюда. И вместо того, чтобы, страдая от боли, лежать в больнице в чужой стране, он бы сидел себе целый невредимый у себя дома. Конечно, я виню себя». Я могла сказать то же самое, могла бы обвинить себя. И Аланда, ты должна была догадаться, что этот старик шагнул с тротуара. Тебе вообще не следовало ехать в Вайкике за покупками. Я, кстати, не собиралась, просто увидела в газете объявление о распродаже спортивной одежды. Я могла бы так сказать, но это ничего не изменило бы. Такое случается, и нужно пережить это и жить дальше. Вы, вероятно, думаете, что это я лезу не в свое дело. «Нет, нет», — ответил Бернард, хотя именно такая мысль пришла ему в голову. «Вы понимаете, просто я консультант по личным вопросам. Рефлекторная реакция». «Что ж, спасибо за совет. Я уверен, что он очень разумен». «Пожалуйста. Надеюсь, ваш отец скоро поправится». Бернард положил трубку и удивленно хмыкнул, обращаясь к пустой комнате. Однако он обнаружил, что самонадеянность Аланды Миллер скорее позабавила, чем оскорбила его. Кроме того, он вдруг почувствовал зверский голод и сообразил, что целый день не ел. В холодильнике не было ничего, кроме того, чем снабдила их для завтрака миссис Кнопльмахер и нескольких пакетов с замороженными овощами. Бернет решил выйти из дому и поискать ресторан. Но тут позвонили в дверь. Это оказалась миссис Кнопфльмахер с пластмассовой емкостью в руках. «Я подумала, может, ваш отец захочет домашнего куриного супа?» — сказала она. «Вы очень добры», — ответил Бернард. «Но, увы, мой отец в больнице». Он пригласил ее войти и кратко доложила о случившемся. Миссис Кнопфльмахер слушала увлеченное и потрясенно. «Если вам нужен хороший адвокат...» — предложила она, когда Бернард закончил. — Могу порекомендовать. Вы же подадите в суд на водителя? — Нет, это целиком наша вина. — Никогда так не говорите, — настаивала миссис Кнопфельмахер. — В любом случае, это деньги страховщика. — Вообще-то, мне и так хватает забот, и куда более важных, — сказал Бернард. — Например, моя тетя. — Да, кстати, как она? — Так себе, — «Мне не очень-то понравилось место, где она находится». Софи Кнопфельмахер глубокомысленно кивала, пока он описывал владение миссис Джонс. «Знаю я такие места. Их называют домами-пансионами. Понимаете, у этих женщин хозяек подобных домов, у них нет должной квалификации. Они не настоящие медсестры. Мне тоже так показалось». «Упаси меня Бог, окончить свои дни в таком заведении!» — проговорила миссис Кноффельмахер, ханжески закатывая глаза. «К счастью, мистер Кноффельмахер очень хорошо меня обеспечил. Может, вы сами съедите суп?» Бернард принял емкость, поблагодарил миссис Кноффельмахера и убрал суп в холодильник. Но его голоду супом было не обойтись. На кола кауа -авеню он нашел ресторан под названием «Райская паста». Недорогой и довольно привлекательный с виду. Официантка, чье имя Дарлит значилось на карточке, прикрепленной к грудке фартука, поставила на стол кувшин воды со льдом и бодро осведомилась. «Как дела сегодня вечером, сэр?» «Терпимо», — ответил Бернард, дивясь. «Неужели напряженные события дня...» наложили на него такой отпечаток, что даже совершенно незнакомые люди озабочены его состоянием. Но по озадаченному выражению лица Дарлит понял, что ее вопрос был чисто риторическим. «Спасибо прекрасно», — поправился он, и ее лицо прояснилось. «Сегодня у нас специальное блюдо?» — поинтересовалась она. «Даже не знаю», — ответил Бернард, изучая меню но, видимо, вопросительная интонация не подразумевала вопроса, поскольку девушка продолжила, разъясняя, что это специальное блюдо — лазанья со шпинатом. Он заказал спагетти под соусом Боланьес, салат и стакан красного домашнего вина. Очень скоро Дарлит поставила перед ним огромную миску салата и провозгласила. «Вперед!» «Куда?» — спросил Бернер, думая, что, быть может, он должен взять спагетти сам, — Но это, похоже, оказалось фигурой речи, и просто нужно было сначала съесть салат, а потом ему принесут спагетти. Он покорно пережевывал груду хрустких и ярких, но довольно безвкусных сырых овощей, пока от усилий у него не заболели челюсти. Но прибывшая паста оказалась аппетитной, а порция щедрой. Бернард ел с жадностью и заказал еще один стакан калифорнийского зинфанделя. Вино ли заставило немного притупиться чувство вины и страха, которое одолевало его в течение всего дня с момента наезда? Возможно. Но еще странным и неожиданным образом облегчение принес разговор по телефону с Аландой Миллер, будто он исповедался и получил отпущение грехов. Возможно, консультанты вроде Иоланды станут священниками светского общества будущего. А возможно, они уже таковыми являются. Бернард лениво подумал, в какой интересной среде она занималась своей деятельностью. И Аланда Миллер. Имя Оксимарон, стилистическая фигура, сочетание противоположных по значению слов, соединившая в себе экзотическое и банальное. Он обнаружил, что живо ее себе представляет. Она стоит почти по струнке, в своем свободном красном платье смуглые руки опущены, черные блестящие волосы падают на плечи, и задумчиво хмурится вслед отъезжающей скорой. Бернард расплатился по счету и зашагал по Калакауа-авеню. Вечер был теплым и влажным, улицы полна народа. Толпа ничем не отличалась от той, что накануне вечером он видел из окна машины Софи Кнопфельмахер. «Неужели он находится в Айкике всего только сутки?» а, кажется, целую вечность. Расслабленные туристы неторопливо прогуливались, разглядывали витрины, лизали мороженое, потягивали через соломинку напитки. Большинство окружающих было одето легко и небрежно, в рубашке с ярким узором и футболке с рисунком из букв. У многих на животах топорщились нейлоновые сумки пояса на молнии, отчего люди приобретали некое сходство с сумчатыми животными. Из торговых центров и ярко освещенного универсального магазина, который назывался «Международный базар» и ломился от дешевых украшений и сомнительных изделий народных промыслов, лились популярные мелодии. Доносившаяся из базара песня на сладкозвучный напев не тянула, но слова «Иногда тысячи инструментов зазвучат у меня в ушах» казались вполне подходящими для вездесущего, жалобного воя гавайских гитар. Бернард немного постоял у входа на территорию огромного отеля, откуда на улицу выплескивалась грохочущая музыка, сопровождаемая буханием ударных. За воротами на открытой площадке у овального бассейна стояли столы и стулья, освещенные разноцветными огнями. Все это напоминало открытые кафе на картинах импрессионистов и было обращено к эстраде, На которой в сопровождении оркестра из трех музыкантов выступали две танцовщицы. За одним из столиков кто-то энергично махал, кажется, ему. Бернард узнал девушку в розово-голубом спортивном костюме, хотя этим вечером она, как и ее подружка, была облачена в модное хлопчатобумажное платье. Здравствуйте! Присаживайтесь, выпейте что-нибудь с нами. — сказала она, когда Бернард нерешительно приблизился к их столику. «Вы помните нас? Я Сью, а это Ди». Ди отметил его появление слабой улыбкой и легким наклоном головы. «Ну, разве что чашечку кофе?» — решился он. «Спасибо. Мы, кажется, не знаем, как вас зовут», — заметила Сью. «Бернард, Бернард Уолш, вы живете в этом отеле?» «Боже мой, нет, конечно. Для нас это слишком дорого. Но если заказываешь выпить, посидеть здесь можно. Мы уже прикончили по два таких». Хихикнула она, указывая на высокий стакан перед собой. Там в розовой шипучке плавали кусочки тропических фруктов и торчали две соломинки и миниатюрный пластмассовый зонтик. «Называется восход солнца на Гавайях. Вкусно, правда, де?» «Ничего» отозвалась Ди, не отрывая взгляда от сцены. Две грудастые блондинки в лифчиках и юбочках по виду из голубых пластиковых ленточек двигались по кругу под гавайскую, но напоминавшую рок-музыку. Их застывшие, словно эмалевые улыбки, сияли, как лучи прожекторов. «Хула», — сказала Сью. «Что-то не очень похоже на настоящую», — усомнился Бернард. «Полная лажа», — припечатала Ди. «В лондонском паладиуме я видела куда более настоящую хулу». «Подожди», — перебила Сью. «Подожди, мы еще съездим в центр полинезийской культуры». «Разве вы не знаете?» — обратилась она к Бернарду, когда на его лице отразилось любопытство. «В вашем тревел комплексе есть на это ваучер. Полинезийское искусство и ремесло, катание на каноэ, народные танцы». «Что-то вроде Диснейленда». «Ну, это не совсем, конечно, Диснейленд». Поправилась она, словно смутно сознавая, что данное сравнение не очень ассоциируется с этнической достоверностью. «Это что-то вроде парка на другом конце острова. Везут на автобусе. Вам надо взять вашего папу, ему это понравится. Мы думаем поехать в понедельник. Ади?» «Я боюсь, мой отец какое-то время никуда не сможет ездить». — сказал Бернард и вновь поведал свою историю. Он уже начинал ощущать себя старым мореходом. Сью издавала тихие сочувственные возгласы, сопереживая боли и тревоги по мере того, как он рассказывал о происшествии и его последствиях. Она резко втянула воздух в момент столкновения, сморщилась, когда Бернард попытался перевернуть лежавшего на тротуаре отца и с облегчением вздохнула, когда прибыла скорая. Даже Ди не пыталась скрыть интересы к рассказу. «На отдыхе все время случаются такие вещи», — мрачно подтвердила она. «Со мной всегда что-нибудь происходит. То подверну ногу, то подхвачу острый фрингинт, то зуб обломится». «Да нет же, Ди», — возразила Сью, — «не всегда». «Ну, если не со мной, то с тобой», — сказала Ди. «Возьми прошлый год». Сью с печальной улыбкой признала правоту ответного выпада. «В прошлом году я подцепил какую-то глазную инфекцию, плавая в море в Из-за этого я все время плакала, да, Ди? Ди?» считала, что это отпугивало мужчин. Каждый вечер я сидела в баре гостиницы, и по щекам у меня текли слезы». Она хмыкнула, предаваясь воспоминаниям. «Я возвращаюсь в гостиницу», — вдруг сказала Ди, вставая. «Ну, Ди, еще рано!» — скричала Сью. — Ты даже не допила свой восход солнца. Я тоже. — Тебе не обязательно идти со мной. Бернард поднялся. — Вы уверены, что ходить одной по ночам не опасно? — Ничего со мной не случится. Спасибо. — отрезала Ди. В этот момент подошел, принеся кофе для Бернарда официант, и потребовал тут же расплатиться. Когда с этим разобрались, Ди уже пробиралась между столиков к выходу гордо неся голову и лишь слегка покачиваясь на высоких каблуках босоножек. «О, Господи!» — вздохнула Сью. «Ди такая чувствительная! Знаете, чего она вдруг сорвалась с места? Потому что я сказала про отпугивание мужчин времени в прошлом году. Знаете, что она мне заявит, когда я вернусь? Этот Бернард подумает, что мы специально его поджидали». Бернард улыбнулся. Можете заверить ее, что такая мысль даже не приходила мне в голову.